На этот раз пробуждение далось мне существенно тяжелее. Голова раскалывалась почти так же, как после той ночи, когда я вышла замуж. Признаюсь, даже возникла малодушная мысль. А не умереть ли мне прямо здесь и сейчас? Госпожа Габриэла, не смейте умирать. Как будто прочёл мои мысли рядовой маг в меж, а в его словах я почувствовала лёгкую насмешку. «Я, конечно, знатно вас приложил атакующими чарами, но, честное слово, видели бы вы своё кровожадное выражение лица. У меня сложилось впечатление, будто вы хотите убить ненавистную соперницу за сердце супруга». «Ммм...» – промычала я и попробовала подняться. Не получилось. «Давайте я вам помогу». Моего чувствительного носа коснулся густой аромат кедра, смешанный с пряным мускусом и тонким, едва уловимым сандалом. Во второй раз я подивилась, насколько сильно меня обманывает мой нюх. Чувство обоняния буквально вопило, что передо мной находится роскошный мужчина в цвете своих лет. А на деле передо мной сидел тощий, встрепанный юноша, совершенно не в моём вкусе. Господин Феликс Туроски взял меня под мышки и мягко усадил на диване. Зрение всё ещё немного двоилось. Я сконцентрировалась на знакомой, взлохмаченной шевелюре Магвмеша. Краям глаза я заметила, как рыдает в кресле у окна Ванесса. О, я думала, что она меня убьёт, стенала девушка сквозь рыдания. Абиран предложил ей стакан воды, но вместо этого она вцепилась пальцами в его рубашку, привлекая к себе. Абиран, я так испугалась. Она же ненормальная. Я поморщилась, но мой наивный муж ей явно верил, потому что кинул очередной полный немой укоризненный и осуждающий взгляд в мою сторону. И почему меня так задевает то, что он хлопочет над этой девицей? Мы же ведь договорились о разводе, это дело уже почти решённое. И даже то, являешься ты сотрудницей райского острова или же дочерью из аристократического рода с внушительным приданным, никак на это не влияет». Аберран сразу честно обозначил, что собирается жениться лишь по любви. А про то, что Ванесса – необразованная девчонка из крестьянской семьи. Он, между прочим, знал ещё до того, как сделал ей предложение руки и сердца. Посмотри на неё и на себя. Ванесса молода и красива, как нежный лебедь, а ты на её фоне, точно ощипанная куронога. «Габриэла, ты не должна показывать то, что тебя хоть как-то волнует поведение твоего супруга». «Вообще-то госпожа Габриэла поступила единственно верным способом», – прервал рыдания девица Феликс. Ванесса и Абиран синхронно подняли головы и недоуменно уставились на рядового Магмеша. Ванесса даже забыла, что ей полагается плакать, слезы моментально высохли на ее щеках. Да-да, когда человек находится под влиянием артефакта, то он ни за что не отдаст его кому-либо по собственному желанию. Вы же, господин Абиран, наверняка помните, что вопреки всякой логике не снимали кольцо невесты со своего пальца, хотя женились на совершенно другой женщине. Единственная возможность снять с жертвы артефакт – сделать это силой». Я невольно загордилась своим поступком, но Феликс быстро вернул меня с небес на землю, добавив себе поднос, чтобы никто не слышал. «Но вы, Габриэла, могли бы сказать о своих догадках мне. Я бы использовал связывающие чары, тихо и без последствий снял бы кольцо с ее руки. Опять же, для Ванессы было бы меньше риска». Я понурилась. Опять я сделала всё не так. Действительно, вот я маху-то дала. И почему-то не подумала о том, что этот юноша не просто так получил звезду в службе контроля за неправомерными магическими вмешательствами. И наверняка владеет связывающими чарами. Но когда я поняла, что парное кольцо Ванессы тоже имеет чары, меня как будто переклинило. Так хотелось доказать всем, что на Абиране тоже было кольцо и тоже зачарованное. «Извините», – промямлила я, чтобы меня услышал только он. Я действовала, не подумав. Редкое качество, когда человек умеет признавать свои ошибки. Еще реже оно встречается у женщин. Не то похвалил, не то обругал меня Феликс. А затем хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Как бы то ни было, у меня сейчас в руках находится парное кольцо Ванессы с явными отпечатками магии внушения». Это очень серьёзное нарушение закона Торшера, караемое казнью. К сожалению, госпожа Габриэла успела потрогать его незащищёнными руками, без специальных инструментов. И теперь вот так сходу установить, кто именно наложил магию на предмет, я не могу. Хотя в целом это и так очевидно. Я попрошу всех, кто сейчас находится в особняке, не покидать этот дом в ближайшее время. Моих полномочий дальше уже не хватает, чтобы вести это дело. Поэтому я пришлю вместо себя эксперта по магическим вмешательствам. За этим откланиваюсь». Он кинул печальный взгляд на окно, за которым уже начинали сгущаться сумерки. «Да, правду говорят, если выбрал стезю государственного служащего, то будь готов к ненормированному рабочему дню». Феликсу теперь еще по всему городу придется искать кого-то выше себя по рангу, имеющего полномочия довести дело до конца и объяснять все, что он уже успел выяснить. «Господин Абиран», – Феликс развернулся к хозяину дома. «Пожалуйста, обратите внимание, что с Ванессой успешно сняли артефакт внушения. Она даже сознание не потеряла при этом». А вот ваша жена за сегодня, к моему величайшему сожалению, уже дважды подверглась атакующим чарам с моей стороны. Будьте любезны, вызовите ей целителя». И, печатая шаг, Феликс Туросский покинул помещение. Абиран перевел растерянный взгляд с меня на Ванессу, а та, не упуская момента, вскочила с кресла, обвела шею моего мужа и завалилась на него с томным вздохом. «Ах, Абиран, у меня что-то голова закружилась». И ноги подкашиваются. Ты не мог бы отнести меня в спальню? Разумеется, моему супругу ничего не оставалось, кроме как подхватить Ванессу на руки. Зашедшая Лолита ойкнула, увидев эту необычную картину. «Эй, ты!» – надменно обратилась Ванесса к вошедшей служанке. «Да, ты! Принеси в мою спальню вечерний ужин на двоих и бутылку вина» а затем кинула через плечо победоносный взгляд на меня, чтобы я точно поняла, где и с кем будет ужинать мой супруг. Я демонстративно фыркнула, делая вид, что мне это вообще фиолетово. лалита и вызови целителя к моей жене, пожалуйста», – вежливо добавила Беран, перенося Ванессу на руках через порог столовой. Я сидела на диване и злилась на Ванессу. Самым поганым было понимание, что я не имею никакого морального права потребовать от Аберана уделять ей меньше внимания. Особенно сейчас, когда выяснилось, что она тоже была под воздействием артефакта внушения. Разумеется, девица заявит, что все ее взаимоотношения с Аполлонио исключительно следствие внушения. А так она безумно любит Аберана. «Так, надо сосредоточиться на чем-нибудь другом», – решила я и устроилась на диване удобнее. Головная боль уже почти прошла, правда, как назло затошнило. Похоже, действительно крепко меня приложил рядовой маг в меж. Небось факультет боевых чар оканчивал. Повезло, что на Ванесе оказалось ещё одно зачарованное кольцо, и я это заметила. Не будь моего опыта в реставрации артефактов, то вообще не пришла бы в голову мысль проверить эту захухрю на следы ментального вмешательства. Однако это не отменяет того факта, что кольцо Абирана куда-то исчезло. Не могло же оно испариться. Видимо, кто-то взял его. Я весь день была в этой комнате с момента, как сняла украшение супруга и до момента обнаружения его исчезновения. Кроме двух обмороков, которые длились неизвестно сколько времени, заботливо подсказал внутренний голос. Но на момент второго обморока кольца уже не было на столе. Значит, надо вспомнить, как обстояли дела, когда я потеряла сознание первый раз. Я напрягла память». Вот я стою около шкафа и трогаю ятаган, восхищаясь искусной работой мастера. Неожиданно открывается дверь со стороны коридора, и в столовую заходят Феликс и Кора. Кухарка тоже потеряла сознание, испугавшись якобы восставшего из мёртвых аберрано, но оклемалась раньше моего. И если вдуматься, она занимает положение прислуги в доме, а значит, никого бы не удивило, что она подошла к обеденному столу, чтобы что-то подвинуть или убрать. И именно Кора подтолкнула меня к снятию зачарованного кольца с её хозяина в тот момент, когда я уже была готова позвать жандармов. Подозрительное совпадение. Я нахмурилась. Могла ли Кора быть тем самым человеком, кто незаметно выкрал улику? Нет, пожалуй, её испуг и вопли ужаса не сыграть даже самой талантливой актрисе. Да и внешность Коры. Простоватое круглое лицо, ничем не прикрытое любопытство в глазах когда мы общались с супругом вдвоем за завтраком. Интуиция подсказывает, что это была не кухарка, хотя полностью снимать ее со счетов нельзя. Подумаем дальше, кто еще был в столовой. Сам Аберран. Он вполне мог, оклимавшись от воздействия ментальных чар, незаметно стянуть кольцо себе в карман. Я даже помню, как он подходил к окну во время моего допроса Феликсом. Но какие мотивы могли двигать им, чтобы скрыть воздействие на него ментальными чарами? Да, в общем-то, очевидно, какие. Во-первых, он с самого начала собирался во всём разобраться сам. И если бы недотошность Феликса Туроски и внезапное появление Ванессы, то всё сложилось бы по его плану. Во-вторых, какому мужчине будет приятно признавать, что несколько месяцев его водили за нос и заставляли что-то делать по чужой указке? Я уже не говорил, что этим кто-то на тот момент предположительно являлась его собственная невеста. Пока я предавалась размышлениям, где-то в прихожей раздалась мелодичная трель входных чар, а через пару минут в столовую вошёл представительный высокий мужчина с благородной проседью на висках и аккуратной седой бородкой. По его нашивке на камзоле в виде серебряного подснежника я сразу поняла, что передо мной не простой лекарь из ближайшего квартала, а целитель высшей категории с не менее чем десятилетним опытом работы за своими плечами. О как! Всё-таки приятно, когда о тебе так заботятся. Интересно, Абиран попросил вызвать уважаемого целителя, заволновавшись за меня, или это простая случайность? Добрый вечер, госпожа Габриэла Ашенхай! Меня зовут Артега Арелла. Мне передали, что вы сегодня дважды подверглись атакующим чарам. Разрешите, я вас осмотрю, вежливо представился целитель. Я даже села ровней на диване, засмущавшись своего вида. Ого, сам Артега Арелла на ночь глядя пожаловал в обняко Шенхая. Я всегда отличалась отменным здоровьем, и поэтому целители в доме отчима были редкостью. Но о Бартега слышала немало хороших отзывов. Говорят, даже сама королева пользуется его услугами. «Лежите, лежите, я всё сам проверю, а вам, с учётом обстоятельств, лучший раз не двигаться». Всё-таки атакующие чары не шутка, тем более, что на вас наслал их представитель закона, которого пять лет только этому и учили. Мужчина протянул руки над моей головой и начал водить ими надо мной в воздухе, не дотрагиваясь до тела. Я смиренно полусидела, полулежала и ждала вердикт целителя. От действий мужчины мне было совершенно не больно, лишь слегка щекотно. «Так», – заключил Артега, закончив меня проверять, – «я действительно вижу на вас остатки атакующих чар». Но, по всей видимости, уже кто-то постарался и нейтрализовал большую часть. Работал хороший маг, но, увы, не целитель. Кое-что осталось, убрать надо. «Ну и я вижу, у вас два синяка на груди и шее. Их тоже сводим». Я покраснела, вспомнив об утренних засосах, которые я старательно скрывала мужской рубашкой поверх своего платья. «Да, пожалуйста, уберите всё. Ещё меня немного тошнит. Это тоже следствие атакующих чар». Целитель кивнул. «Да, болевой синдром головы вам облегчили, насколько можно. А вот про то, что при повторном ударе чары иногда имеют свойство расползаться по организму, знают единицы. Это могут убрать лишь целители». Но кто бы вам не оказал первую помощь, он сделал всё, что мог, и даже больше. Не держите на него зла». Я фыркнула. «Ага, если учесть, что Феликс же меня дважды ударил атакующими чарами, то злиться я на него могла. Конечно, именно он попросил вызвать мне целителя, подозревая, что убрал не все последствия своих действий. Но я не обманывалась на его счёт. Да, я была подозреваемой в этом странном деле. Но это не повод вот так бить по мне мощнейшими боевыми чарами». Наверняка, если я вздумаю пойти с жалобой в службу контроля за неправомерными магическими вмешательствами на самоуправство рядового маг -вмеша. Да ещё и добавлю, что я дочь известнейшего торговца пряностями в Штоле, а также жена Аберана Ашенхая, то Феликса Туротски моментально сошлёт из столицы на границу Торшера в какой-нибудь Лёдград». «Но поступать так я не буду, потому что тем самым на корню загублю карьеру этому многообещающему юноше», со вздохом отметила я про себя. «Да, он молод и горяч, явно перестарался с чарами в мой адрес, но всё-таки он очень дотошен и проницателен, из него со временем выйдет отличный эксперт по магическим вмешательствам». «Я вижу, что не так давно вы... несколько злоупотребляли кое-какими травами», произнёс целитель, понизив голос. «Это, конечно же, не моё дело, но вам, как девушке, настоятельно не рекомендую увлекаться таким развлечением. Эффект относительно кратковременный. С каждым разом будет требоваться всё большая концентрация трав, но это может вызвать зависимость». Я густо покраснела от слов целителя. Он не требовал ответа, просто предупредил меня. Но мне почему-то всё равно стало немного неуютно под взглядом Ортега Орелла. Целитель свёл мои засосы на груди и шее, Подержал руки на висках, прогоняя остатки боли, а затем переложил их на живот, и я почувствовала, как тошнота медленно отступает. Хорошо-то как. Я настолько отдалась приятному теплу, растекающемуся по телу от рук целителя, что не придала значения вновь раздавшейся трели входных чар. Осипший голос моего отца заставил меня очнуться. «Габи, детка, ну почему же ты мне не сказала, что беременна?» О, я прикрыла глаза, только сейчас осознав, что руки целителя накрывают мой живот. А если присовокупить к этому то, что Очим наверняка уже узнал о моём поспешном замужестве, небесное диво. Да в чём же я провинилась-то перед тобой? В ярко-синих глазах Артега мелькнул всполох веселья, но он тут же придал своему выражению серьёзный вид. Нет, какой всё-таки мужик, профессионал своего дела не бросился опровергать или подтверждать догадку о состоянии пациентки третьему лицу. Я выдохнула, собираясь силами и понимая, что мне предстоит тяжёлый разговор. Ален Трейдс шумно плюхнулся в кресло и продолжил свою речь. «Когда Гордон ворвался ко мне домой и стал обвинять меня в том, что я заранее всё спланировал, я не поверил в его обвинение. Я был уверен, что ты любишь Эдварда. Тем более у тебя свадьба назначена всего через неделю» а теперь всё вижу своими глазами. Ты действительно забеременела и, видимо, поэтому решила поскорее выйти замуж. Но, Габи, почему заобирана? Мужчин, что ли, в что ли, других нет. Тем более у вас с Эдвардом такая любовь. «Эдвардом», – эхом повторила я, «со всеми приключениями, свалившимися на меня за последние сутки, я уже забыла про своего так называемого жениха – двуликий бес». Искорки веселья в глазах Артега сменились откровенным интересом. Но он не позволил себе произнести ни слова. да Он смог почувствовать, что совсем недавно я испытала на себе действие дурманищих трав. А теперь пришел мой отчим с заявлением, почему я вышла замуж не за того, кого якобы люблю. В целом, не все ли равно, что подумает этот уважаемый целитель? Он заходил ко мне незадолго до приезда Гордона Аль-Бакшаха. Продолжил Леон Трейдс. А я про себя хмыкнула. «Ну да, чтобы в очередной раз попросить денег на бордельных шлюх». «А зачем?» – перебила я отчима. «Было любопытно, как далеко он зайдёт в своём вранье, чтобы обелить Эдика, думая, что я всё ещё его сильно люблю». «Ну, так это...» – Леон явно растерялся, придумывая, с чего бы моему ненаглядному появляться в его доме. «Свадебный подарок обсудить. Он для тебя сюрприз хотел сделать». Нашёлся с ответом отчим спустя несколько секунд. «Эдвард Троншип такой внимательный и заботливый. Габи, детка, тебе очень повезло с Эдиком». Я вздохнула и закрыла глаза, поняв, что в своём дурацком стремлении выдать почти 30-летнюю меня замуж, отчим готов петь дифирамбы даже такому типу, как Эдвард Троншип. А когда встретилась взглядом с целителем, то поняла, что от него не укрылась моя реакция. «Лео». Так я всегда обращалась к отчему, когда хотела донести до него что-то важное. «Понимаешь, я кое-что узнала про Эдварда. У меня есть основания полагать, что он был мне неверен». «Да кто ж тебе такое наговорил про него, деточка? Ваши отношения были такими долгими, он так красиво за тобой ухаживал. Я больше чем уверен, что всё, что ты о нём слышала – наглая клевета», – сплеснул руками Леон Трейдс. Ортега Орелла перехватил мой отчаянный взгляд, весело подмигнул мне, а затем напустил на себя суровый вид и со всей серьезностью заговорил. «Господин, я вижу, что вы искренне переживаете за девушку, и, судя по всему, она является вашей родственницей». Кивок Леона и целитель продолжил. «Исключительно поэтому я сообщу вам информацию, которой не принято делиться с посторонними». Но так как эта девушка была невестой Эдварда Троншипа, я чувствую потребность рассказать вам. Вступительная речь до сего момента молчавшего целителя так сильно заинтересовала моего отчима, что он напрягся и даже привстал с кресла. Видите ли, совсем недавно к моим коллегам обращался Эдвард Троншип с весьма редким заболеванием. Я узнал это лишь потому, что коллеги не смогли помочь ему и консультировались по поводу того, что ещё можно сделать в его случае. Леон перевёл на меня растерянный взгляд. «Ты поэтому бросила Эдика? Потому что он чем-то болен?» «Не совсем. Теперь уже с интересом слушала целителя». Я бы не обратил на это внимание, но через некоторое время ко мне на приём явился ещё один миловидный юноша, который... Оказался болен этим же крайне редким заболеванием. «Рик Чендер», – проговорила я машинально. Леон встрепенулся, потому что знал имя лучшего друга моего бывшего жениха. Ортега с таким демонстративным холодом произнёс, «Я не вправе разглашать имена своих пациентов». Что и мне, и отчиму сразу стало ясно. Это совершенно точно был Рик Чендер. Я не смог установить, что именно за болезнь постигла этих двоих и как именно они заразились, но мои коллеги склонны предполагать, что это заболевание передаётся от мужчины к мужчине при удовлетворении не совсем естественных, ммм, мужских потребностей. Где-то полминуты мой отчим переваривал слова целителя, а потом до него дошло, что попытался донести Артега Орелла. Он резко побледнел и вскочил с кресла, нервно поправляя одежду на себе. Я же не без восхищения смотрела на мужчину с благородной осанкой и серебряным подснежником на камзоле. Ах, вот ведь хитрый лис. Как ловко он намекнул на интимные отношения между Риком и Эдиком. И ведь не соврал ни капельки. Даже не нарушил устав лекарей и целителей. Формально Эдвард мой жених, а потому Артега разгласил информацию о пациенте лишь его родственникам. Имя Рика я сама назвала. Ортега ничего не подтверждал и не опровергал. Ну и что касается заболевания, целитель ловко выкрутился, сказав, мои коллеги склонны полагать что. Целитель же не сказал, что считает также Вот это интриган! Я поймала на себе смеющийся взгляд ярко-синий глаз и благодарно улыбнулась в ответ. Всё-таки хороший мужик этот Ортега Орелла. Без слов меня понял и пришёл на помощь. А ведь наверняка догадывался, откуда ноги растут во всей этой истории с Риком и Эдиком. Побледневший Леон Трейдс был ошарашен свалившимися на него новостями. «Габи, хорошо, я понял, что Эдвард Троншип – недостойная для тебя партия. Но почему же ты так стремительно вышла замуж за Абирана Ашенхая? Небесная дева, почему именно за него? Так же много вокруг достойных мужчин, а ты из благородного рода». Да я бы дал тебе в приданное столько золота, что тебя в жены кто угодно бы взял. Хорошее настроение после последней фразы тут же бесследно улетучилось. Даже собственный отчим считает, что я настолько невыгодная невеста, что без золота никто не захочет на мне жениться. Обидно, однако. А что вы, господин Леон Трейдс, собственно, имеете против меня? Гостиную разрезал сухой и холодный голос моего супруга. А я осознала, что он уже давно слушает наш разговор. Наступило молчание. Артелло Орелло резко засобирался. «Ну, вот и всё. Вам бы поспать часочек, чтобы тошнота больше не возвращалась», – посоветовал он, молниеносно собрал разложенные инструменты в свой саквояж и вышел из столовой. Я лихорадочно соображала, как долго Абиран находился в комнате и как много он услышал. «Ещё это последняя фраза про тошноту» но точь-в-точь, точь, как будто у меня токсикоз. в купе с руками целителя на моём животе и разговором с отчимом о поспешной свадьбе. И мои слова о том, что я не девственница. О! Неужели оберан сейчас думает, что я специально привлекла его внимание в райском острове и обманом на себе женила? Да ещё и при духовнике, без брачного договора. Надо как можно скорее объясниться супругом и отчимом. «Итак, Леон Трейдс, будьте так добры, объяснитесь, что вы имеете против меня?» Вновь заговорил Аберан, а его голосом можно было резать металл. Я испуганно вжала голову в плечи, так и не рискнув влезть в разговор отца и супруга. «А то вы не знаете, господин Аберана Шенхай!» Буквально выплюнул мой отчим в лицо супругу. Я удивленно переводила взгляд с одного мужчины на другого. Что двуликий бес здесь происходит? О чём я не знаю. Я люблю своего отчима и доверяю ему, как себе. Всю жизнь он меня растил, как собственную дочь. Дал свою фамилию и возможность развивать магический дар, когда выяснилось, что он у меня есть. Аберана Шенхая я знаю всего один день. Но и он произвёл на меня впечатление воспитанного молодого человека. Где-то даже немного стеснительного но определенно благородного и с высокими моральными ценностями. Взять в даже то, что он до сих пор девственник, при том, что почти год был помолвлен с Ванессой. Как-никак, но это характеризует человека. «Леон!» – растерянно и очень тихо произнесла я. «Что всё это значит?» «А ты, Габриэла, хотя бы в курсе, кто твой новоявленный супруг?» вопросом на вопрос ответил мой отчим. «Абиран?» «Теперь я обернулась к мужу». Он стоял в дверях столовой, бледный, то и дело сжимающие и разжимающие кулаки, а на его сколах играл чахоточный румянец. «Да что же всё это значит?» «Если вы намекаете на то, что я был пиратом, это была вынужденная мера. Да, я бежал из Мустафании. И так как не имел денег и средств на существование, служба у пиратов была единственным выходом в моей ситуации». Но как только выдался шанс сойти на берег Торшера, я принял подданство его величества. Король знает о моем прошлом, и я заслужил право носить фамилию Ашенхай. Абиран выпалил все это на одном дыхании, гневно сверкая глазами. Я ойкнула. Мне вдруг стало понятным, почему у Абирана так много макетов кораблей. И откуда взялся столь редкий изогнутый меч? Если принять во внимание то, что мой супруг был некогда пиратом, то всё встаёт на свои места. Интересно, почему он употребил слово «бежал» из Мустафании? Хотя, если бы у меня был такой властолюбивый дядя, как Гордон, быть может, я и сама сбежала бы. И смена фамилии. Получается истинное имя моего супруга Абиран Анбакшах. Теперь понятно, откуда у моего супруга такие аристократические манеры. Приставку «Ан» к фамилии в имеют право носить лишь приближённые к самому Кефару. Но всё это не объясняет, почему мой отчим буквально-таки ненавидит Табирана. Вчера утром, до подписания сделки с Гордоном Анбакшахом, Леон Трейдс был настроен весьма положительно к мустафанцу. Да и идея брака с родственником делового партнёра никогда не была чужда моему отчиму. Что же изменилось на этот раз? Разногласия начались только тогда, когда в ресторане Леон прочёл договор. Точно. Я-то наивная думала, что Очи и они устраивают какие-то пункты в договоре касательно самой торговли. А мой Учим впервые увидел имя племянника Гордона, мужчину, за которого я предположительно должна была выйти замуж. И тут же разразился гневом: "Что это невозможно?" Тогда я решила, что Леон так отстаивает моё право на супружескую жизнь с Эдвардом, «Сейчас же понимаю, что дело было совершенно в другом. Для моего отчима стало сюрпризом, что Аберана Шинхай является близким родственником Гордону Анбакшаху». «Ты пиратом был, значит, на всю жизнь пиратом и останешься», – зло проговорил Леон Трейдс. «Пираты только и умеют, что обманом выкрадывать самое дорогое, что есть у честных людей». И столько горя, глухой ненависти и отвращения прозвучало в этой фразе что я невольно содрогнулась. А вот и ответ. Мой отчим был против пиратского прошлого Абирана. Чем же насолили пирата и Леону Трейцу? Украли груз с кораблей? Нет, такая искренняя неприязнь не рождается из за обычной кражи. Да и не слышала я в последние годы о том, чтобы на корабли Леона нападали пираты. В этом плане мой отчим слыл самым удачливым торговцем, что ли, а его чутьё на морские маршруты легендарным Здесь что-то более серьёзное. Я изумлённо покачала головой. Вот так бывает. Живёшь с человеком, живёшь. Думаешь, что знаешь его. А он открывается тебе с другой стороны. Совершенно неизвестной до сели стороны. Честных людей? Аберан закинул голову и расхохотался. Он хохотал неожиданно долго, а затем резко перестал смеяться и вновь посмотрел потемневшими глазами на моего отчима. Я до сих пор молчал об этом, исключительно из уважения к Габриэле. Я знаю её не более суток, но уже успел понять, что она понятия не имеет о ваших грязных махинациях». «Что? Какие ещё грязные махинации?» Я хотела было вставить гневную отповедь своему новому супругу, как заметила неестественную бледность, залившую лицо Леона Трейца. «Чего ещё я не знаю о своём отчиме?» «Вы думали, что при своей должности я не сложу и 2,2?» Тем временем продолжала Берана Шинхай, а затем повернулся ко мне и продолжил, уже рассказывая лично мне. «Я стал подданным торшера и получил новую фамилию в обмен на мои знания и умения. Долгие годы я работал на пиратов и очень хорошо знаю моря, омывающие торшер. Я умею мыслить, как мыслят пираты» зная все их точки швартования и работаю проводником для кораблей Его Величества, предугадывая перемещение пиратских шхун и продумывая безопасные маршруты. С тех пор, как я стал служить во имя короля, ещё ни один корабль, отправленный по моему маршруту, не подвергся нападению морских разбойников. «Габриэла, скажи, тебя никогда не удивляло, что в Штоле так много торговцев пряностями и специями?» Но твой очим стал фактически монополистом города, снабжая все крупные рестораны и даже королевскую кухню. Абиранов, ожидающий, на меня посмотрел, а я молчала, не зная, что ответить. Ну да, я была в курсе, что мой отчим хороший торговец. Он самостоятельно сколотил целое состояние на этом бизнесе, фактически подняв его с нуля. Отец Леона тоже был купцом, но далеко не таким успешным. Всё состояние рода трейдцев я приписывала большому опыту отчима, умению разбираться в людях, везению и смекалке. Я сама уже много лет занимаюсь реставрацией магических безделушек и помогала отчиму лишь постольку-поскольку, выбирая специи из привезенных образцов. Леон всегда доверял моему чуткому носу и говорил, что он у меня золотой. Я смеялась, отшучивалась, но, конечно же, помогала с выбором трав и пряностей когда отчим приходил ко мне за помощью. На этом всё. После окончания Штольского магического университета я старалась зарабатывать на свои нужды сама и очень неплохо это делала. Мне никогда не нравились морские путешествия. И в какой-то момент Леон смирился, что из меня не получится наследница его дела. Последние годы он привозил уже готовые образцы в Торшер вместо того, чтобы брать меня с собой в разные страны. Мой очень удачно вкладывался. У него большой опыт ведения торговли специями и хорошее чутьё. Аккуратно произнесла я то, что до сих пор думала о Леоне Третти. Нехорошая улыбка искривила губы Аберана Ашенхая. «Не смейте!» – голос Леона задрожал, словно струна. «Габи, пожалуйста, выйди из этой комнаты и из этого особняка. Садись в карету, запряжённую шестью белыми лошадями, что стоит во дворе. Мы сейчас же уезжаем!» и ты больше не будешь общаться с этим мерзким пиратом. Не хочешь замуж за Эдварда и не надо, я не буду заставлять. А с этим?» Он окинул презрительным взглядом худощавую фигуру Абирана. «Обещаю, что попрошу короля, и тебя разведут с ним на следующий же день. Что касается твоего ребёнка, то мы найдём способ узаконить его рождение, кто бы ни был его отцом. Обещаю». Я была дёрнулась, привыкнув, что Леон никогда в жизни не пожелает мне ничего плохого. Но тут же остановилась. И дело было не в том, что целитель рекомендовал мне полежать или поспать хотя бы часик. И даже не в том, что Феликс просил никого не выходить из-под крыши особняка Шенхая. Дело было в том, что глаза Леона Трейца лихорадочно блестели, а лоб покрылся испариной. Я вдруг поняла, что не знаю человека, стоящего передо мной. Я понятия не имею, от отчего вдруг мой отчим ненавидит пиратов. И что за игру он затеял? Да и то, как он легко соврал мне при целителе, будто Эдвард приходил к нему для обсуждения свадебного подарка для меня. А ведь или он мне врал всё то время, пока я встречалась с Эдвардом? Да, врал из лучших побуждений. И сейчас явно утаивает что-то, считая, что так будет лучше для меня, но... Вот это «но» не давало мне покоя. «Я уже давно не маленькая девочка и имею право знать правду». Абиран проследил за мной взглядом и едва слышно хмыкнул, увидев, что я осталась на месте. Не так давно меня заинтересовало поразительное везение господина Леона Трейдса. Его корабли всегда доходят до порта, никогда не терпят кораблекрушений, не попадают в непогоду на море и на них не нападают пираты». Со стороны может показаться, будто сама Небесная Дева благословила торговлю пряностями твоего отчима. И знаешь, что удивительнее всего? Почему-то корабли с грузом купца Трейца отправляются теми же путями, которые в отчётах я предоставляю Его Величеству. У меня закрались сомнения. Я решил проверить свою догадку. И каково же было моё удивление, когда я выловил в Королевском дворце крысу, тщательно переписывающую мои маршруты в свой блокнот я перевела удивлённый взгляд на Леона Трейца. Неужели мой отчим всё это время выкрадывал схемы передвижения королевских кораблей, и потому на его груз никто не нападал? Если бы я не сидела на диване, то упала бы на него. Как-то неприятно узнать, что отчим, который всё время мне рассказывал о том, как надо уметь правильно составлять партнёрский договор и хорошо разбираться в людях, на самом деле оказался простым вором. «Габриэла, мы уходим». Зазвенел яростный голос моего отчима, после чего он развернулся и направился к двери на выход. Я встала с дивана и посмотрела на Аберана, затем на отчима. Я понятия не имела, что мне делать. Возможно, мой супруг не всё рассказал о себе. Да и к его прошлому у меня осталось много вопросов. А ещё это Ванесса. Да и развестись со мной он сам хотел. А отчим – единственный близкий человек, который растил меня всю жизнь». «Допустим, он поступил не очень хорошо, но по большому счёту никто же не пострадал? Ну, подумаешь, своровал несколько маршрутов и пустил свои корабли по ним. Никому же плохо от этого не стало?» Я сделала несколько шагов в сторону двери. «Габриэла, постой!» – окликнул меня Абиран. Я остановилась, оглянувшись на супруга. «Я понимаю, что мы женаты всего сутки, и у тебя нет оснований мне доверять». Но я догадываюсь, почему мой дядя Гордон был в бешенстве от того, что мы поженились. Что? Я ничего не поняла из объяснения Аберана. Причем здесь его дядя Гордон? Вчера вечером я опоздал в мустафанский ресторан на встречу с деловым партнером своего дяди почти на три часа. Мой дядя Гордон Анбахшах, известный торговец пряностями и специями в Мустафании, попросил меня подъехать на заключение партнерского договора с неким Леоном Трейдсом а заодно и познакомиться с возможной невестой, падчерицей торговца, для заключения брака во имя расширения границ бизнеса. Я же уже несколько месяцев был решительно настроен на брак с Ванессой, а потому задержался во дворце, чтобы собрать доказательства, что Леон Трейдс ведёт свою торговлю нечестно, подворовывая информацию во дворце. Я очень сильно удивился, случайно наткнувшись на подлог в своих маршрутах, Как оказалось, крыса, подосланная Леоном, не просто скопировала маршруты кораблей, но и заменила один из маршрутов. Эти данные король Торшера должен был передать дипломату Мустафании для налаживания более тёплых отношений со стратегически важной страной. Оказалось, Леон подменой карт задумал привести корабли мустафанцев прямиком в логово пиратов, а сам пустить свои корабли в обход – Таким образом, он на долгое время стал бы монополистом всего ввезённого товара из Мустафании. Я составил бумаги для своего отчима, надеясь зачитать их вслух на моменте заключения сделки. Но когда пришёл в ресторан, то перепутал кабинет и оказался... Впрочем, неважно. Я кивнула, вспомнив, что Аберан случайно перепутал кабинеты и увидел свою невесту Ванессу на свидании с Аполлонио. В общем, бумагу для дяди я оставил через доверенное лицо в ресторане, а сам так и не явился навстречу, отправившись по своим делам. Я широко раскрытыми от удивления глазами посмотрела на своего отчима, ожидая, что он всё будет отрицать. Но он не отрицал. Несколько секунд он стоял в дверях с идеально ровной спиной, не поворачиваясь ко мне лицом, но так и не решаясь выйти из комнаты. «Габриэла, я сожалею, что ты узнала об этом так. Как я понял, ты свой выбор уже сделала и останешься с супругом. Что ж, я тебя понимаю». И вышел. «Если бы меня кто-нибудь огрел обухом по голове, то я почувствовала бы себя менее дезориентированной. Леон Трейдс, мой благородный отчим, который признал меня своей дочерью, дал мне свою фамилию и даже образование, оказывается, замешан в столь гнусной истории. Я всё никак не могла поверить. Неужели он настолько жаден? Почему он пошёл на это? Нет, я решительно отказываюсь в это верить. Я вновь растерянно посмотрела на Аберана Ашенхая. Он ответил мне взглядом, в котором было намешано много всего. «Я... я хочу побыть одна», – произнесла я тихо, так как в горле першила. После всего услышанного у меня не было душевных сил объясняться сейчас еще и Собиранам». «Да, конечно», – сухо ответил супруг, покачнувшись на острых носках начищенных сапог. «Я вдруг осознала, что с самой первой минуты, когда он услышал от своего дяди мое имя и фамилию, понял, что я дочь Леона Трейца, но все равно повел себя благородно по отношению ко мне, ни в чем не обвиняя и не относясь ко мне предвзято». Сейчас же, после этого разговора, голос его стал намного жёстче. Меня вдруг осенило. Наверняка он слышал про мою беременность жениха. Решил, что я его специально обманула. А ввиду истории с моим отчимом, не удивлюсь, если он решит, что яблоко от яблоньки недалеко падает. «Я велел приготовить тебе спальню, лалита Он вызвал колокольчиком служанку. «Покажи Габриэле, пожалуйста, её спальню» отчаянно захотелось оправдаться перед Абираном. Объяснить, что никакого ребёнка нет. Ну а жених? Его теперь тоже нет. Да и какая разница, раз я замужем за другим мужчиной. «Какая разница, что думает о тебе Абирая Шинхай, если вы всё равно решили развестись ещё до этого разговора?» – резонно заметил мой голос. А я вздохнула и мысленно согласилась. «И правда, какая разница? Пусть думает, что хочет» всё равно у него есть Ванесса. Пока я поднималась по лестнице, то подумала, что наша игра в счастливую супружескую пару летит к двуликому бесу. Эксперт по магическим вмешательствам наверняка заметит разницу между тем, что ему расскажет Феликс, и нашим поведением, и докопается, что мы женились на одурманенную Наргеле голову в Кабаре райский остров. Но сейчас мне было абсолютно всё равно. На душе после всего услышанного было пусто и гулко как в поздний час на улицах, что ли. Служанка то и дело кидала на меня любопытные взгляды и порывалась спросить, почему молодая госпожа, супруга ее хозяина, будет ночевать отдельно. Но, видимо, мой вид был настолько удрученным, что она не стала задавать мне ненужных вопросов. Когда Лалита довела меня до ручки двери, я неожиданно почувствовала навалившуюся усталость. Все-таки слишком длинный и насыщенный событиями был день и слишком много всего произошло. «Вам принести ужин в спальню?» – вежливо спросила Лолита. «Спасибо, я не голодна», – ответила я, хотя за сегодня только завтракала. Откровения Абирана насчёт отчима полностью отбили у меня аппетит. «Но в вашем положении кушать обязательно?» – тихо возразила служанка, и я поняла, что в этом доме даже у стен есть уши. Похоже, Лалита подслушала как минимум часть разговора с отчимом. И теперь, как и все, уверена в том, что я беременна. Я прикрыла глаза, понимая, что у меня просто нет сил спорить или что-то доказывать. Я слишком устала от всего, что свалилось на меня за последние сутки. Свадьба с первым встречным мужчиной в кабаре, который наутро посчитал меня шлюхой. Обвинение в убийстве новоиспечённого супруга. Допрос в Магвмеша. Две серьёзные атаки боевыми чарами. Крупная размолвка с отчимом. А теперь все в этом доме считают, что я выскочила замуж за Ашинхая, потому что беременна. Всё, с меня хватит. Спасибо, что проводила. Холодно перебила я служанку. Я ложусь спать». «А, там Кора попросила передать?» лалита замялась и покраснела. «Ну, она очень переживает, что обвинила вас в убийстве хозяина. И как-никак из-за неё вам досталось атакующими чарами от господина рядового по магическим вмешательством В общем, там на вашей кровати ее ночная сорочка. Только вы не подумайте, она ее ни разу не надевала. Просто подумала, что вы не послали за своими вещами, а спать вам не в чем, и вот. А фигуры у вас похожие, пышные». Служанка протараторила все на одном дыхании, сняла чепчик и стала неловко теребить его в руках. «Передай Коре от меня спасибо, она очень внимательна, и я на нее не в обиде». Я кивнула девушке, отпуская. Служанка облегчённо перевела дыхание. Похоже, она очень боялась, что я начну возмущаться поведением слуг в этом доме. «Вы такая замечательная! Я очень рада, что вы стали женой нашему хозяину! А то, что беременна, не переживайте! Хозяин благородный человек и не бросит в беде женщину с малышом под сердцем!» Выпалила Лолита, потом приложила руку к губам, словно испугавшись, что её могут подслушать, покрутила головой и стремительно ретировалась из комнаты.